Частью номера последних были занесены в компьютер, потому поиски не заняли много времени. Архивариус прочел досье, напечатал его резюме и отправил по телефаксу. Распечатку принесли Престону и Вильгину, когда они допивали кофе. Андрис перевел резюме Джону, и тот выдохнул. Боже мой. Кто бы мог подумать? Престон казалось, печалился. Он подошёл к водителю, обедавшему за соседним столиком, спросил: "Есть вист в Лондоне синагога?" "Да, сэр, на Парк-авеню, в двух минутах езды отсюда." В вечерней звездой Давида синагоги с белыми стенами и черным куполом в четверг днем не было никого, кроме смотрителя-негра в старой армейской шинели и шерстяной шляпе. Он дал адрес Равина Блюма жил в пригороде Солтборн. Они приехали к нему в начале четвёртого пополудни. Дверь открыл сам Равин. Рослый бородатый мужчина лет 55 с волосами стального цвета. С первого взгляда было ясно, он слишком молод. Джон представился и спросил: "Не скажете ли, кто здесь был Равином до вас?" "Пожалуйста, Равин Шапиру. Вы не знаете, жив ли он и как его найти? Зайдите в дом, предложил Равин Блюм. Он провел их по коридору и распахнул дверь. За ней оказалась жилая комната. У газового камина сидел, с чашкой черного чая, древний старик. "Дядя Соломон, к вам пришли", сказал Блюм. Престон покинул его через час, присоединился к ждавшему в машине Вильюну. «В аэропорт» сказал он шатёру, а потом обратился к Андресу. "Не могли бы вы устроить мне встречу с генералом Пьянаром завтра утром?" В тот же день двух служащих советской армии перевели на выполнение специального задания. Примерно в ста милях к западу от Москвы, неподалёку от Минского шоссе в густом лесу расположено множество антенн-тарелок, и несколько зданий для обслуживающего персонала. Это одна из советских станций, следящих в основном за радиосигналами частей Варшавского договора, дислоцированных как в СССР, так и за его пределами, но способны подслушать радиопереговоры между военными подразделениями, находящимися очень далеко от советских рубежей. Часть этой станции отделена внутренним ограждением и находится в полном ведении КГБ. Один из переведенных на спецзадание был радиооператором на этой части станции. Он же мой лучший специалист, пожаловался заместителю начальника радиокомплекса, когда представители ЦК ушли. Толковый парень. Да ему хорошую аппаратуру, и он услышит, как где-нибудь в Калифорнии таракан чешет себе задницу. Еще на спецзадание перевели полковника советской армии На его мундире, который он надевал нечасто, были петлицы артиллериста. Однако он был более ученым, чем солдатом, служил в научно-исследовательском отделе управления по военно-техническому и вещевому снабжению. Итак, произнес генерал Пьен-Ар, когда они с престановыми Вилььеном уселись в мягкие кожаные кресла за кофейный столик. Виновен наш дипломат Ян Марис? Или нет? «Еще как, ответил Джон. Тогда мне хотелось бы послушать ваши доводы, мистер Престон, когда он стал на скользкую дорожку. Где его завербовали? Никогда и нигде, ответил Престон. Он в своей жизни шага неверного не сделал. Вы читали его автобиографию? Да. И капитан Вильюн уже, наверное, сообщил вам, что мы проверили жизненный путь Марыса от рождения до сегодняшнего дня нашли ни малейших противоречий. А их и нет, заявил Престон. История его детства точна до последней мелочи. Я уверен, он и сейчас может рассказывать о нем битых пять часов и ни разу не повторится, нигде не запнется». Значит, все, что поддается проверке, верно. Да, верно. Все, что можно проверить. И в истории истина до той минуты, когда двое молодых солдат выпрыгнули из немецкого грузовика и бросились в лес.